Помогите защитнику расслабиться в режиме реального времени. Как только вы знакомитесь с частью и устанавливаете с ней доверительные отношения, у вас появляется хорошая возможность работать с ней, когда она возникает в режиме реального времени в вашей жизни. Рассмотрим, как сделать, чтобы она успокоилась и позволила вам руководить из пространства «я». Когда вы замечаете, что часть в какой-то момент активизировалась, ненадолго установите с ней контакт и проверьте, находитесь ли вы в слиянии с ней. Часто так и есть. В вашей жизни возникает какая-то ситуация, чем-то пугающая часть и заставляющая ее думать, что она должна действовать, и тогда она сливается с вами. Например, вы на вечеринке, где много незнакомых людей, и вы боитесь быть отвергнутым. Застенчивая часть захватывает управление, и вы забиваетесь в уголок, решив не разговаривать с людьми. Чтобы поработать с этой ситуацией, попросите застенчивую часть отделиться от вас, чтобы вы могли находиться в пространстве «я». Напомните ей, что вы рядом, и ей не нужно справляться с этой ситуацией в одиночку. Будучи взрослым и находясь в состоянии «я», вы обладаете большими ресурсами, чем думает часть. Делаю акцент на этом, поскольку часть застрявшая в прошлом может считать, что у вас возможности ребенка. Спросите застенчивую часть, чего она боится. Она ответит, что боится, что если она обратится к кому-нибудь или заговорит, то от нее отвернутся или ее высмеют. Спросите часть, в чем ее роль. Она ответит, что ее роль в том, чтобы отдаляться, не позволяя другим вас отвергнуть. Когда это будет уместно, попросите часть расслабиться и разрешить вам руководить из состояния «я». В рассматриваемом случае вы можете попросить застенчивую часть не отдаляться, а скорее позволить вам общаться и разговаривать с людьми, даже ощущая в этом некую угрозу. Возможно, она не сможет полностью избавиться от своего страха, пока вы не исцелите стоящего за ней изгнанника, но, возможно, она несколько расслабится благодаря связи с вами и позволит вам взаимодействовать с людьми из состояния «я». Спросите часть, есть ли что-то, что вы можете для нее сделать. Застенчивая часть ответит, что она хочет быть уверенной, что вы не будете неловким и косноязычным во время разговора с людьми. Вы можете ее уверить в своей способности вести разумную беседу. Если вы не уверены в этом, то поработайте над этим вопросом до того, как вы попросите застенчивую часть отойти в сторону. Возможно, вы захотите потренироваться в навыках общения или провести исцеляющую работу с состоящим за ней изгнанником. Когда вы будете готовы, на следующей вечеринке попросите у застенчивой части разрешение взять управление на себя. Если вы в итоге лучше проведете время на вечеринке благодаря тому, что управление перешло к «я», то застенчивая часть начнет больше доверять вам в будущем. Упражнение. Помогите защитнику расслабиться в режиме реального времени. Подумайте о ситуации, провоцирующей защитника и способствующей вашему проблемному поведению. Проведите сессию, знакомясь с защитником, создающим проблемы. Установите с ним доверительные отношения. Имя защитника. Опишите его поведение. Если бы вы могли действовать из состояния «я», как бы вы действовали? Спросите защитника, позволит ли он вам взять управление на себя, когда вы окажетесь в следующий раз в подобной ситуации. Убедитесь, что у вас есть необходимые навыки для того, чтобы, несмотря на трудности, справиться с намеченной вами ролью. Если он не согласен, спросите «почему?» и затем поработайте с ним, чтобы достичь компромисса. Подумайте, когда в течение следующих двух недель может возникнуть подобная ситуация. Поставьте себе цель — осознавать те моменты, когда этот защитник перехватывает управление. Когда это происходит, поработайте с ним так, как указано выше, чтобы помочь ему расслабиться и позволить вам вести. Если это сработает, то запишите то, что произошло, как можно скорее. Как вы вели себя, когда действовали из состояния «я»? Каковы были результаты? Продолжайте отслеживать подобные ситуации в следующие несколько недель, выполняя это упражнение каждый раз, когда активизируется часть. Вечером, перед тем, как лечь спать, пересмотрите свой день, чтобы понять, возникали ли такие ситуации, и сделайте или дополните записи о том, что произошло, когда вы выполняли это упражнение. Если защитник позволил вам вести и все прошло хорошо, проверьте, стал ли он вам больше доверять. Если вы не заметили ситуацию вовремя или не выполнили упражнение, выясните, что помешало вам это сделать. Не имеет особого смысла устраивать такой анализ каждый вечер, если подобная ситуация возникает нерегулярно. Вы можете проводить его раз в неделю. Выбирайте соответствующие временные рамки.